Марные, массивные чудовища в тяжелой броне, которая намокнув под дождем, кажется покрытой слоем черного лака. Даже с такого расстояния чувствуется исходящий от них гнилостный запах. Корсвейн видит крючие клинки, которыми они вооружены, и оранжевое свечение, вырывающееся из смотровых щелей шлемов. Некоторые уже подобрались к телу на расстоянии удара. Сенешаль опоздал. Но Он не один. На уступе стоит Бруктос. Культя отсеченной руки воина наскоро перевязана и уложена в шину. Похоже, не только Корсвин заметил, что лорд Сайфер упал. После недавнего сражения Бруктоса унесли с линии фронта, чтобы передать опотекарям. Возможно, именно оттуда с возвышенности у портала он увидел надвигающуюся катастрофу. Как бы то ни было, Бруктос пришел. Он помчался на подмогу так быстро, как мог. И сейчас одинокий и тяжело раненый Темный Ангел защищает тело Сайфера, отражая атаки лезущих со всех сторон врагов. Кровь, текущая вниз по скале, льется из мертвых тел воинов 14. -го. Выкрикнув имя Отца, Корсвейн врывается в бой, вставая рядом с боевым братом, и первым же ударом меча сбивает гвардейца смерти с уступа. Тот падает в пропасть, оставляя за собой шлейф из капель воды и крови. Здесь, на вершине скалы, Сенешаль снова оказывается во власти стихии и с трудом удерживает равновесие, борясь с завывающей колдовской бурей. Он блокирует удар тяжелой булавы и пронзает бронированное чудище, прежде чем тот успевает добраться до Бруктоса с уязвимой стороны. Грузно ступая против ветра, Сенешаль занимает место рядом с раненым боевым братом. В течение нескольких мгновений каждому из них приходится защищаться от двоих-троих противников, одновременно парируя и отражая удары. Если бы неудачная позиция на узком уступе, позволяющая даже одному бойцу эффективно держать оборону от превосходящих сил неприятеля, Бруктес давно бы погиб. Но ну, а теперь уже двое защитников отбивают атаку врага. Трупы гвардейцев в смерти усеяли окрестные скалы и свисают над пропастью. Некоторые улетают во тьму с разрубленными и раздробленными головами. Корсвейн сталкивает очередного противника с обрыва и видит, как взлетает и цепляются за камни абордажные крючья. Он, превозмогая ветер и дождь, спешит к ним, но ждет, когда закрепленные тросы как следует натянутся, прежде чем их перерубить. Так он может быть уверен, что вниз рухнут не только веревки. Наконец тросы вздрагивают, подобно струнам, стряхивая налипшие капли дождя. шаль проводит лезвием поперек волокон и сквозь завывание ветра слышит металлический грохот далеко внизу. Еще один вражеский легионер пытается влезть на скалу. Из-за края уступа показываются голова и тяжелые наплечники. Корсвин впечатывает бронированную подошву в забрало предателя и отбрасывает того назад. Гвардеец смерти улетает прочь, размахивая руками и сверкая глазами. Шторм в очередной раз пробует унести Темного Ангела вслед за жертвой. Корсвейн удерживает равновесие. Из-за спины раздается крик Бруктоса. Сразу четверо ублюдков Тифа одновременно преодолели подъем, и один уже заставил раненого Темного Ангела опуститься на колени ударами боевого молота. Бруктос не сдался и пытается закрыть Сайфера собственным телом. Корсвейн, опустившись на колено, подхватывает один из торчащих в скале абордажных крюков и атакует врага с мечом в правой руке и импровизированным оружием в левой. Легионер, восходящий паром, горячий, будто от лихорадки, броне пытается отмахнуться клинком. Синишаль блокирует тяжелый удар противника рукоятью крюка. Обрывок перерубленной веревки болтается на конце, как декоративная кисточка. Темный ангел отводит оружие врага в сторону, вскрывая защиту, и вонзает меч в нагрудник. Из пробоина хлещет фонтан неизвестной жижи, а затем оттуда же вырывается рой насекомых. Корсвейн с отвращением отбрасывает полумертвого гвардейца смерти в сторону крюком. Тот шатается, исторгая насекомых и вязкий гной, врезается в одного из товарищей и вместе с ним улетает в пропасть. Корсвейн продолжает атаку и ударом крюка раскалывает наплечник третьего предателя. Затем тянет оружие на себя так, что две загнутых лапы вонзились в плечо воина, увлекая его вперед. Не имея возможности освободиться, гвардеец смерти падает на четвереньки, и синешаль перерубает ему хребет. Четвертый противник вступает в бой. Корсвейн пропускает удар по левому наплечнику и пошатывается, на мгновение потеряв равновесие. В тот же миг его облепляет назойливый рой жуков, что клубятся вокруг предателя, словно дымное облако. Он слышит шелест их лапок и болезненный шепот, скрытый за стрекотом крыльев. Что-то отвлекло гвардейца смерти. Бруктас сумел встать и атаковал предателя с фланга. Корсвейн видит, что боевой брат тяжело ранен и слабеет с каждым ударом, но его ярость пылает как никогда. Вот она, отвага рожденных на колебании. Вот они, клыки льва. Синешаль встает рядом с Бруктосом, прикрывая его со стороны потерянной руки, и сбрасывает предателя со скалы. 7:15 Испраха. Вставай, говорит Лидва. Ол не шевелится и продолжает сидеть на камне, обхватив голову руками. Вставай. повторяет Астартес. Персон поднимает взгляд на космодесантника. Он настолько потрясен, что не может говорить. «Да, они погибли», – произносит Лидва. «Ты не смог их спасти. И я не смог. Сожалею». Вечный только качает головой. «Прости, не умею произносить речи. Это работа грамматикуса». но он сейчас не в состоянии выдать пламенную тираду. Старый солдат скалится смерив взглядом бронированного великана. Повсюду оседают клубы пыли, густые, как вулканический пепел после извержения. Они оба покрыты этой пылью с ног до головы. Она останется висеть в воздухе до скончания времен. Сквозь завесу можно не без труда разглядеть силуэт Джона. Он отошел метров на двадцать от товарищей и разбирает завалы в поисках тел. Из-за сильного растяжения и порванных связок одну руку приходится поджимать к туловищу. Челюсть и нижняя половина головы и логокинетика перемотана тряпками. Лицо превратилось в жуткую кровавую маску. На влажную повязку липнет пыль. Ол не понимает, как грамматику с такими травмами умудряется оставаться не то что на ногах, а вообще в сознании. Значит, ты сдался? спрашивает Лидва, сверля персона взглядом немигающих синих глаз. Лидва! Ты знаешь, что сказал бы Грамматикус? Можешь себе представить? Мы зашли очень далеко. Нужно продолжать. Да, они погибли. Но если ты сдашься сейчас, что изменится? Их смерть станет напрасной. Ты этого хочешь? «Заткнись». Ол медленно поднимается на ноги, кашляя пылью. Я задал вопрос. «Я хотел бы, чтобы они никогда здесь не появлялись. Чтобы не ходили за мной. Чтобы остались там, где жили, и не проходили через все это. Тогда они все равно бы погибли. А так эти люди смогли обменять свои жизни на что-то ценное». «На что?» «На время». для тебя. Нужно найти нож и довести дело до конца. Втроем? Персон, этот отряд никогда не был чем-то серьезным. Твои спутники мне нравились. Отваги им было не занимать, но силой не мог похвастаться ни один. Мы не обладали боевой мощью. И сейчас без них мы не стали слабее. Жестоко. В тебе говорит прагматизм Астартес?» Я делюсь наблюдениями. Ол сплевывает черную от пыли слюну. Актея? Да, она была самой сильной. Возможно, даже выжила. И спасла девчонку. Но если так, то ублюдок Эрп тоже мог выжить. Вот тебе и прагматизм. Ол сверлит космодесантника взглядом и уходит прочь. Он перелезает через камень, на котором сидел, и ковыляет к Джону. На грамматикуса больно смотреть. Кажется, что только грязные тряпки, которыми перемотана его голова, не дают ей развалиться на куски. Часть лица, которую видно из-под повязки, отекла и посинела. Рот, пострадавший сильнее всего, полностью скрыт за окровавленными полосами ткани. Травмированную руку он прижимает к груди. Пальцы свисают, как птичьи копти. Он мрачно смотрит на приближающегося Вечного, вычищая пыль из глаз здоровой рукой. «Сядь и отдохни», — говорит Персон. «Мы ничего не найдем». Их окружает несколько гектаров дымящихся каменных обломков. Джон что-то буркает из-за обмоток. «Что?» Логокинетик рычит. «Он не может говорить. Рот и челюсть слишком сильно пострадали». Рабочая рука приходит в движение, пальцы неуклюже складываются в символы гордкода. Заткнись. Пошел ты. Ищи. Ол снова закашливается и пожимает плечами. Он начинает поиск, двигаясь параллельно Джону. Вскоре к ним присоединяется Лидва. Зибиса находят минут через десять. Он лежит на спине. Остаток конечности графта так и торчит между ребер. Крупный обломок размозжил голову и плечи несчастного. Ол рад, что не видит лица Геббета. Ему было бы стыдно смотреть спутнику в глаза, пускай и мертвые. Джон опускается на корточки и осматривает землю рядом с телом, после чего стонет, привлекая внимание. Нож нашелся. Клинок раскололся на три части. Ол разглядывает лежащие на ладони фрагменты. Просто мертвый камень. Артефакт словно бы тоже погиб и потерял все чудесные свойства. Ол убирает находку в карман куртки. Персон? Лидва стоит в 20 метрах от него, держа в руке красный клубок. Он сильно уменьшился в размерах после того, как упал со стены и прокатился по земле. Астартес начинает сматывать нить, змеящуюся между обломков. Она натягивается. «Стой!» — говорит Ол. «Слишком поздно». Лидва потянул сильнее, и нить, зацепившись за камень или обломок, обрывается. «Вот и все», – вздыхает Персон. «Мы не смогли бы собрать ее всю», – отвечает Лидва, сматывая последние метры пряжи. «Теперь она бесполезна». «Это же просто символ», – говорит Джон. «Да», – кивает Пол. «Именно так». «Ты придаешь этому слишком много значения», – А старты протягивает вечному клубок? Нет, все вокруг нас символы, и нож, и нить, и это война. И что же они означают? Спрашивает Лидва. Да, если бы я знал, отвечает Вол. 7.16. Последние приказы Итак, ваше мнение. спрашивает Илья Равулион. «Это радикальные меры», отвечает Сандрина Икара. Она стоит над пуйтом Илии, вчитываясь в разработанный тактический план. «Госпожа, мне кажется, сейчас самое время для радикальных мер», отвечает та. Офицеры делают вид, что не замечают запаха гари и грохота взрывов, раздающихся совсем рядом. Архивраг прорвался в Санктум. Значимая часть последней крепости уже утрачена, Если верить отчетам, предатели двигаются к башне гегемона. Каждый следующий залп, кажется, звучит ближе, чем предыдущий, и каждый раз икаров вздрагивают. Илья замечает, что командир берет с собой старую штурмовую винтовку каждый раз, переходя от стола к столу. Предложение Илии простое и безыскусное. Космопорт Львиных Врат, который, вопреки всем ожиданиям, до сих пор держится, обладает самыми мощными наземными орудиями на территории дворца. По приказу Икара они прекратили стрелять по флоту предателей и сейчас простаивают. Или я предлагает навести их на поверхность, на территорию Санктума. Вернее, на смежную с ним палатинскую зону. Это не предотвратит проникновение вражеских сил в последнюю крепость, но сможет нанести серьезный урон подразделениям, прибывшим к Дельфийской стене и ожидающим, когда их отправят на прорыв. В масштабах сражения это, конечно, ничего не изменит, и в условиях, когда все системы наведения сбоят, а относительные расстояния постоянно меняются, риск промаха велик. Но хоть что-то. Тем не менее, приказ об обстреле дворца кажется предельно противоестественным. Икара бросает короткий взгляд на Сидозе, надеясь на комментарий. Но тот не слушает. И дело не в нарастающем грохоте сражений, доносящемся из залов возле ротонды. Несколько минут назад через главный контрольно-пропускной пункт в штаб прибыл еще один избранный. Его зовут Хасан, и, как поняла Илья, это один из старших членов Ордена. С ним прибыл громадный воин-кустодий и две женщины, которые, судя по всему, являются печально известными сестрами безмолвия. Страж дворца выглядит жутко. И дело не столько в страшных ранах, сколько в том, что он умудряется до сих пор держаться на ногах. Вокруг воина суетятся медики. Хасан молча сидит рядом, восстанавливая дыхание. Икара принимает решение. Если получится связаться с львиными вратами, сообщи им детали своего плана. Пусть скажут, насколько это возможно, говорит она Илье. Что потом? Если смогут, пусть начинают. Илья склоняется над пультом и начинает искать рабочий канал связи. Сидози и Икара подходят к Хасану. «Мы попали в засаду», — сообщает он. с предатели И...» Избранный замолкает. «Где?» — спрашивает Икара. «Перемычка Блаксиса», — отвечает раненый Кустодий. Ему не нужно объяснять присутствующим, насколько близко это место от тронного зала. не понимаю как врагу удается так быстро продвигаться сквозь нашу оборону замечает сидози они не продвигаются рычит страж они просто внутри повсюду соратник раджа прав добавляет хасан внушительные силы предателей перемещаются сквозь пространство они буквально выходят из стен он поднимается на ноги и пошатывается Сидози пытается помочь, но старший избранный отстраняет протянутую руку. «Это просто шок. Мы едва выжили. Они убили стражей и сестер. Целый отряд сопровождения. Мы смогли выбраться и направились к ближайшему безопасному месту». «Сюда?» – уточняет Икара. «Но ведь тронный зал намного ближе. Вы еще не поняли, госпожа?» – рычит Раджа. кара переводит взгляд на кустодия. Удивительным образом длинные рваные раны на лице, горле и плечах великана стремительно затягиваются. Кровавые разрезы зарастают розовой рубцовой тканью. Еще удивительнее то, что страж, похоже, не испытывает никакой боли или неудобства. Гегемон был ближе. Геометрические построения и пространственные взаимосвязи в Санктуме больше не существуют. Планы и схемы утратили функциональную значимость. Варп искажает устройство последней крепости. Будто для придания дополнительного веса словам кустодии, снаружи раздается особенно громкий взрыв. Пыль и осколки потолочной плитки сыплются со сводов ротонды. Сотни тактиков и операторов, судорожно пытающихся продолжать работу, на мгновение замолкают. «Мне нужно связаться с тронным залом», — говорит Хасан. У нас еще есть такая возможность. 717. Я рассмотрю любую возможность. Вулкан слушает все доклады, после чего велит собравшимся отойти и отводит Мориану Махаузен в сторону. «Если я правильно понял, — говорит примарх, — избранные по приказу Малкадора заполучили нечто под кодовым названием Терминус и его создателя. Женщина выглядит удивленной. «Если кто-то остается присматривать за троном Терры, его посвящают в подобные вопросы», – продолжает Вулкан. «Хассан мне все рассказал. Он сообщил, что Малкадор хотел, чтобы оружие осталось у избранных, а не попало в руки кустодиев». «Да, владыка», – отвечает Махаузен. «Мы занялись этим вопросом сразу, как наш господин взошел на трон». «Увенчались ли ваши усилия успехом, избранная?» «Что ты можешь сказать?» Ничего, владыка. Хасан поручил задачу нашему коллеге по имени Ксанфус. Но ни я, ни Халит не слышали от него вестей. Связь вышла из строя. Санктум буквально погрузился в хаос. Не исключаю, что Ксанфус погиб или потерпел неудачу. Преступник Фо, возможно, мертв. Значит, мы понятия не имеем, где находится оружие и в наших ли оно руках. Владыка, даже если оно уцелело, у нас есть сомнения в эффективности разработки. Фу, известен коварством, и мы с самого начала не возлагали больших надежд на его труд. Принципы. Вулкан резко вскидывает руку, заставляя женщину замолчать. Мы на грани уничтожения, избранное, И я рассмотрю любую возможность. Любую. Возможно, планам Ксанфуса помешали, отвечает она. И оружие до сих пор находится в распоряжении Легио Кустодис, как того же Лау Вальдор. И они никому не сообщили. Стражи тщательно хранят секреты Владыка. Вулкан раздраженно рычит, и Махаузен в страхе отскакивает прочь. «У нас нет времени на глупые игры и распри между ветвями власти. Я этого не потерплю». Он резким жестом призывает Аскар подойти. милорд примарх. Проконсул отрывисто кивает. Он огромен даже по меркам кустодиев и почти не уступает ростом вулкану. Вы Вычурный шлем и наплечники выполнены в виде гривы гигантского льва. «Мне нужен отчет о статусе проекта Терминус», — говорит вулкан. «Мы отправили за ним двоих братьев из общины Ключа», — отвечает Аскарель, сощурив глаза. «И...» студии замолкает, активируя нейросинергетическую связь. «Им отказали», – отвечает проконсул. «Противоречие в приказах. Преступник Фо остался под стражей часового ОМОНа». «Где они сейчас?» «Неизвестно, владыка. Нейросинергия и стандартные протоколы связи сбоят независимо от расстояний. И лаборатория, и место заключения Фо находятся в части Санктума, захваченной врагом». А статус самого оружия также неизвестен. «Найдите его», – велит вулкан, обращаясь к обоим собеседникам. «Отыщите оружие и этого фо. Мне нужны четкие и понятные данные. Если мы его потеряли, значит потеряли. Если оно уцелело, то должно находиться здесь». 7.18. Ксанфус. «Мы о таком не договаривались», – говорит Андромеда. «Это вынужденные действия», – отвечает Фо. ведьма заглядывает в очередной бак, пытаясь рассмотреть содержимое сквозь запотевшую крышку. «Ты выращиваешь клеточный материал». Это образцы, имитирующие целевой объект и контрольные культуры со стандартным человеческим генным кодом. Так получится убедиться, что фак воздействует только на нужные цели и не заражает остальную популяцию. Я знаю, что делаю. Фо подхватывает со стола пачку блокнотов и демонстративно ими машет. Несколько страниц падают на пол. Сигелит действовал точно так же, заявляет Фо, и я по-прежнему восхищаюсь интеллектом старого регента. Он подробно описал технологию. Именно так удалось завершить проект Астартес в столь сжатые сроки. Работа должна была растянуться на века, но ваш любимый император не хотел ждать. Люди. Начинает Андромеда. Фу окидывает ее презрительным взглядом. Вот давай без сантиментов. Это не люди. И даже не организмы. Просто неактивный, искусственно выращенный клеточный материал, промаркированный и отсортированный по органическим исходникам. Просто суп. Из людей. Андромеда в ярости сверлит ученого взглядом. Ты, видимо, забыл, кто я такая, Фо. И что входит в сферу моей компетенции? Вовсе нет, геноведьма. И именно по этой причине я удивлен, что мне приходится все объяснять. Не только же Сигелит одобряет такие подходы. Он направляется к расположенному под лестничным пролетом столу и начинает копаться в папках и стопках документов. Все его ведущие ученые и генетики согласились. Малкадор сохранил в архивах копии всех работ старших специалистов, и я с ними ознакомился. Что, со всеми? Но, разумеется, ухмыляется Фо. И они все использовали одну технологию. Басков – масштабные проверки работоспособности, старта и Деви – отсев дублирующих клеточных свойств на широкой выборке. А вот и языки Иль Сидейн – еще один выдающийся ум. Массовый анализ на основе искусственно выращенных образцов. Он оборачивается к с неожиданно злобным выражением лица. «Не смей подвергать сомнениям мои подходы», – произносит Фот. потому что хватит с меня ее возражений. Омон этого не одобрит, осторожно замечает геноведьма. А ты ему расскажешь? Вообще должна. Так что да. У него есть приказы, и он выполняет их с удивительной точностью. Кустодии – абсолютно безжалостные создания, Андромеда 17. Они удивительно прагматичны. Мои действия позволяют завершить работу и выполнить его приказы наиболее эффективным способом. Ему незачем знать подробности. Андромеда медлит. Стоит ли активировать устройство, которое выдал ей ОМОН, и призвать стражи? Эти культуры должны быть уничтожены, как только ты закончишь. Никак иначе. Полностью уничтожены. Фоки Вайет. Печи для утилизации давно готовы. Это человеческий генетический материал, спрашивает подошедший К Санфус, заглядывая в один из баков. Один из основных в контрольной группе, отвечает Фо. Я называю его Ксанфус. Что? Избранный резко поворачивается к генетику. Это ты, пожимает плечами ученый. Ты дал образец, я его вырастил. Я не. Ксанфус с искренним отвращением смотрит на булькающую жижу. «Меня беспокоил возраст образцов стандартных людей-тиран, имевшихся в наличии», продолжает Фо. «Некоторым уже более двухсот лет. Даже при идеальных условиях хранения они могли деградировать. Для дополнительного контроля нужна была свежая культура, и ты согласился помочь». «Я понятия не имел, что». Рычит Ксанфус. «Идиот!» – качает головой Андромеда. «Нет, он герой Империума», – отвечает Фо. У нас даже был разговор на эту тему. Фо подходит ближе к избранному, который по-прежнему не может оторвать взгляд от теплой вязкой жижи в баке и кладет костлявую ладонь на его плечо. Андромеда уверена, что это прикосновение не успокаивает. «Знаешь, – шепчет Фо, – если считать по массе, то там внутри тебя больше, чем снаружи». Санфус отскакивает и сбрасывает руку ученого с плеча. Избранный, спокойно продолжает Фо Ты оказываешь империуму огромную услугу. Не нужно этого стыдиться. 7.19 На что способна вера? Они оставляют трупы предателей лежать в пыли, подобно миниатюрным копиям мертвых титанов вокруг. Секунданты перегруппировываются. Паломники продолжают движение. Сигезмунд возвращается на прежнее место, рядом с Кииллер. Она не говорит ни слова. Здесь нечего комментировать. То, что эта женщина принимает жестокость, которую чемпион вынужден проявлять, придает ему силу. С самой первой встречи он понял, что ее мысли чисты, и ему, несмотря на жизнь, проведенную в бесконечных тренировках и аскезе, еще далеко до подобной чистоты. Она, скорее всего, не подозревает, насколько сильно повлияло на его взгляды. Пускай их пути пересекались лишь несколько раз, именно благодаря Кииллер Сигизмунд осознал, что жизнь должна быть одинокой и трудной, и что смерть и жертва не одно и то же. Она научила его скорее примером, чем словом, что важно не просто отдать жизнь за императора и родичей. Важен момент, когда человек шагает вперед, предлагая себя в качестве жертвы, здесь и сейчас. Эти откровения стоили ему благосклонности отца претарианца и привели к наказанию. Через испытания она в некотором роде научила Сигизмунда, что стыд может питать огонь в душе человека сильнее, чем простая отвага. Долг, истинный долг, не имеет отношения к чести, доблести и преданности. Ни репутация, не то, как ты выглядишь в глазах других, не имеет значения. Долг – служение. Иные могли решить, что он в бесконечной погоне за идеалом воинского мастерства предался гордыне. Но эти люди ничего не поняли. Сигизмунду нет дела до славы, почестей и восторженных криков. Нет дела до себя. Важно только служение. Преданность – абсолютная и полная преданность делу. Простая вера, не требующая наград и доказательств, возвышенное состояние. Ему нельзя научить, и им невозможно одарить. Оно должно появиться само. Сигизмунд это осознает. Наверное, и киллер тоже. Они совсем разные, но у обоих есть вера. «Их будет больше», — говорит Эуфратия. Воин кивает. «Вы боитесь?» — спрашивает он. «Уже нет», — качает головой женщина. Похоже, ее саму удивляют произнесенные слова. «Что бы ни ждало нас впереди, уже не боюсь». Значит, и правда осознает. Вера способна избавить от страха. Когда он нашел веру, она прогнала и страх, и мирскую суету, и все заботы смертных. Сидезмунд исчез, появился чемпион. Он принес себя в жертву делу трона человеческого, и его любовь к императору абсолютно и безусловно. Он просто клинок. У него нет гордыни. У него нет высокомерной чести, которую можно оскорбить или запятнать. Он настолько любит своего отстраненного отца, что готов носить мантию позора в его глазах, чтобы однажды спасти. Возможно, этот день настал. Но сейчас он не тратит время на домыслы. Покой вернулся. Будущее не здесь и не сейчас – 7.20. Тайные знания императора. «И что же это за будущее?» – спрашивает Зиндерман. «Я не знаю. Но мне казалось, прорицание – ваша специальность, разве нет?» «Да», – отвечает Ариман, – «но сейчас мы находимся в замершем мгновении вне времени. Поэтому не существует будущего, которое можно прочесть, и мой взор бессилен». Однако я могу делать прогнозы. Гор победил и в своем триумфе вознесся. Он, если и не бог, то очень близок к этому статусу. В будущем, Кирилл Зиндерман, нас ждет его абсолютная и разрушительная власть. Те, кто подобно нам принял его сторону, не получат наград. От нас будут ждать рыболепного подчинения. Не самая приятная перспектива. И потому я хочу вооружиться тайными знаниями императора и укрепить тысячу сынов так, чтобы нам досталось сил создать собственное царство, свободное от его воли. Если, конечно, и тут он обводит взглядом троих смертных, вы по счастливой случайности не знаете, на какой полке стоит книга, в которой описан процесс убийства Бога. Никто не отвечает. «Можете наблюдать», – заявляет Ариман, – «но не мешать». «А ты…» – он переводит взгляд на остолбеневшую девушку. «Перестань плакать!» Архивариус всхлипывает, поймав на себе взгляд колдуна. «Она вас боится?» – произносит Зиндерман. «Мы все боимся. Вы враг и выглядите пугающе». Ариман задумывается. Чернильные тени, из которых состоит его фигура, начинают течь и менять очертания. Изогнутые рога и пластины доспехов складываются и с металлическими щелчками, втягиваются внутрь космодесантника, будто какой-то сложный механизм. Теперь он предстает перед смертными в облике высокого человека в простой мантии и в черном обтягивающем комбинезоне. Глубоко посаженные глаза светятся синим, а рот сжат в постоянной гримасе, воин тысячи сынов скалит зубы, а мышцы на горле натянуты, как струна. У него черные десна. Пропорции тела тоже пугают. Он слишком высокий и тонкий даже для астартес. Руки, ноги и пальцы настолько вытянуты, что колдун напоминает скорее паука, чем человека. Голова и кисти – единственные части тела, не завернутые в плотную черную ткань. Бледная, полупрозрачная кожа едва заметно мерцает. И каждая такая вспышка на мгновение высвечивает очертания костей и черепа под плотью. Так лучше, спрашивает он. Несколько. Да, намного, отвечает Зиндерман. Ариман кивает. Призрачный череп в очередной раз проступает сквозь белую кожу. Я попрошу положить оружие на стол. Он продолжает смотреть на архивариуса, но обращается к боетарху. Мауэр потянулась к буре сразу, как внезапный гость избавился от доспехов. «На стол», — повторяет он, по-прежнему демонстрируя девушке-архивариусу улыбку оскал и не поворачивая головы. Слова звучат со странной интонацией. Боэтарх вынимает пистолет из кобуры и кладет на столешницу, а потом смотрит на оружие так, будто не знает, как оно там очутилось. «Итак», — произносит Ариман, — «что же мне прочесть дальше?» «Дальше?» Я уже погружен в чтение порядка сотни текстов, Кирилл Зиндерман. Но их здесь так много. Нужно успеть до появления погромщиков. Он хлопает в ладоши и складывает длинные костлявые пальцы в уродливую фигуру. Книги на полках вокруг начинают двигаться. Они пульсируют и вздыхают. Обложки и корешки раздуваются и опадают, будто легкие. Со страниц сочится темная жидкость, стекая на пол библиотеки. Это чернила, но пахнут они как кровь. Глянцево-черные лужи расползаются под каждым стеллажом. Ариман сильнее сжимает сплетенные пальцы. В чернильных лужах появляются золотые символы. Они ползут по поверхности, будто тонкие горящие нити. Колдун, прижимая руки к груди, припадает к полу так, что костлявые колени оказываются выше с сутулиных плеч и начинает поглощать знания. 7.21. Незавершенное дело. Икара отводит Хасана к ближайшему пульту и велит оператору организовать связь. Для этого требуется время, а качество сигнала оставляет желать лучшего. В наушниках избранные слышат скрипы и треска и материума, искажающие голос на противоположном конце линии. «Море она», – произносит он, добавляя к приветствию набор звуков, подтверждающий личность говорящего. Махаузен отвечает тем же. «Сообщил лорду вулкану, что не Неперсон и его спутники бежали из-под стражи. В свете стремительно надвигающейся катастрофы этот вопрос не кажется таким уж важным. Они, вероятно, мертвы», – добавляет Хасан. «Издан негласный указ», – отвечает Махаузен. печати оказалось недостаточно. Она не сообщает подробностей. Хасан и сам прекрасно знает последовательность событий, которые привели к такому решению. «Регент по-прежнему управляет работой трона?» – спрашивает он. В настоящий момент – да. Хасан предпочитает не думать о страданиях, выпавших на долю господина. Боль, тоска, утрата – на все это нет времени. Мы обнаружили аномалию. Мне сообщили. Можно не объяснять. Халид, голос избранный, еле слышен за шумом помех. Ворт Вулкан велел отыскать узников О и его разработки. Если он еще жив. Я отправлюсь за ним сама, говорит Махаузен. Мне выделили шестерых соратников гетаронов. Нет, перебивает Хасан. Оставайся на месте. Не снимайте с постов никого в тронном зале. Но избранные обводят взглядом помещение штаба. Здесь от него немного пользы. Военная повата и любые тактические ходы теперь мало что значат. «Я все сделаю», — говорит он. «В конце концов, это моя задача. Мне ее поручили. Если больше ничего не остается, нужно завершить работу, полученную с последним приказом». Повторяю. Я все сделаю. Оставайся на месте и передай мне информацию о Фо, его охране и Ксанфусе. Последнее известное местоположение, последнее визуальное подтверждение. Все, что есть. Передай лорду Вулкану, что вопросом занимаются. Лорд Вулкан хочет, чтобы Фо, если он выжил, доставили в тронный зал. Я понял. И его оружие. Я понял. Хасан обрывает связь. У меня есть незаконченное дело, сообщает он Сидозе. Вы уходите? спрашивает Икара. Избранный, прошу заметить, что мы не сможем гарантировать вам безопасность за пределами кордона Аратонды. Госпожа, я сомневаюсь, что кто-то может гарантировать безопасность даже внутри кордона, отвечает Хасан. Он пойдет не один, заявляет Айос Раджа. Кустодий лишился шлема и большей части аурамитовой брони выше пояса, но не утратил боевого духа. Он по-прежнему сжимает в руках копье и сейчас похож на какого-нибудь кровавого киберсеркера эпохи объединительных войн. Рядом с ним, словно призраки, стоят сестры Безмолвия, Афон Эре, командор Бдения из Рапторской гвардии, и Шриника Ритхи, рыцарь Центура кадра облачных леопардов. «Уверен, мы сможем выделить нескольких боевых братьев на это дело», — говорит Седози, обращаясь к Икару. «Хотя бы пару человек». «Да, займись этим», — кивает офицер. Когда избранный удаляется, Икара подходит к Хасану. Он просматривает на инфопланшете данные, присланные Махаузен. «Вы же были солдатом, верно? Прежде чем регент призвал вас на службу». «Да», — отвечает тот. Тогда, вероятно, умеете с этим обращаться. Икара протягивает ему штурмовую винтовку Камак. Она не хочет расставаться с оружием. Если оно понадобится мне здесь, то, вероятно, будет уже поздно. Я смогла пережить падение одного штаба. Если падет и этот, бежать будет некуда. 7.22. На опрокинутой скале. Корсвейн бьет крюком, как булавой, и втыкает одну из лап в забрало гвардейца смерти. Он дергает на себя, выводя противника из равновесия, и тот, уже мертвый, падает со скалы. Крюк, накрепко засевший в шлеме, пришлось отпустить. Синешаль оборачивается и сталкивается лицом к лицу с вооруженным боевым молотом Громилой, тем самым который сбил Брукта со ног. Корсвейн отскакивает, уклоняясь от рассекающего воздух тяжелого бойка и чуть не спотыкается о бесчувственное тело Сайфера. Под дождем вспыхивают оранжевые искорки. Мимо проносятся несколько болтерных снарядов. Трагон и отряд щитоносцев наконец добрались до опрокинутой скалы и поднимаются по склону на помощь боевым братьям. Двое темных ангелов вооружены огнеметами, и это, вероятно, последние рабочие экземпляры в их арсенале. Они заливают пламенем края уступа, сжигая и карабкающихся вверх врагов и их скаловазное снаряжение. Охваченные огнем силуэты срываются в черную бездну ущелья. Следом летят пылающие тросы. Гвардеец смерти с боевым молотом еще держится на ногах. Предатель понимает, что попал в западню, что атака провалилась и его судьба предрешена. И в то же время ублюдок Тифа не собирается сдаваться. Кровь Корсвейна, гонщик Калибана, станет достаточной платой за все усилия и потери. Предатель вскидывает мовот. Дождевая вода ручьями стекает по броне. На нагруднике красуется рельефное и покрытое разноцветной эмалью изображение человеческого черепа в обрамлении венка из листьев. Гвардеец смерти хрипит боевой клич, обдавая Корсвейна гнилостным смрадом, и атакует, занося оружие над головой. Темный ангел пригибается и встречает противника ответным выпадом. Поднырнув под размашистый удар, он врезается плечом в живот гвардейца смерти. Тот складывается пополам. Боевой молот выпадает из ослабевших рук. Клинок Корсвейна пронзил предателя насквозь. Они вместе валятся на скалу у самого края обрыва. шаль сбрасывает с себя обмякшие конечности противника и поднимается на ноги рядом с распростертым трупом. Он, шатаясь под ударами ветра, выдергивает меч из зловонной плоти. Ноги скользят на мокрых от дождя и ядовитых жидкостей камнях. Кто-то поддерживает гончию Калибана, не давая тому сорваться вниз. Бруктас в помятых и заляпанных кровью доспехах протянул командиру единственную руку. Корсвейн отвечает коротким, крепким рукопожатием. «Я не забуду твою отвагу», — шепчет он. «Впереди ждут куда более достойные памяти вещи, господин», — бормочет в ответ раненый воин. Трагонца товарищи добираются до вершины. Потоки огня сбрасывают с уступов наиболее упрямых противников. «Отведите этого бойца к апотекариям», — командует Корсвейн, силясь перекричать завывание ветра. пусть его перевяжут как только бруктаса уводит он склоняется над сайфером тот жив но едва в сознании несколько мгновений корсвейн борется с искушением снять легендарную маску и проверить признаки жизни и наличие ран но решает не разрушать построенное доверие долг возвращен хрипит сайфер принимая протянутую руку и пытаясь подняться я видел как вы падаете Мгновение боли, мгновение. Он замолкает, не желая вдаваться в подробности. Сейчас пройдет. Помоги подняться. Корсвейн подчиняется и подставляет плечо. «Пойдем», — говорит Сайфер. «Пойдем со мной». 7.23. На этот раз навсегда. Илиировали он наконец удается связаться с космопортом. Голос Шибана Хана раздается в динамиках почти сразу, как она передает идентификационный код. Равалион начинает объяснять план, но он тут же перебивает. «Космопорт львиных Врат больше не выйдет на связь», — говорит Белый Шрам. «Мусорный код предателей заразил наши системы. Ничего не работает как должно. Мы обрубаем все каналы, чтобы не допустить распространения заразы. Связь обрывается». Ни слова прощания, ни последние адресованной личной ей фразы, хотя она уверена, воин прекрасно знал, с кем говорит. Белые шрамы предпочитают уходить без сантиментов, но илии кажется, что на этот раз они простились навсегда. Все сказанное и не сказанное теперь прощание. 724 Там, где они падут. На мостике царит полумрак и запустение. Светильники либо едва мерцают, либо вообще не работают. Во всем отсеке обвалились потолочные секции и несущие балки. И над обнесенной перилами командной платформой, и над пультами рулевых, и над ямами для сервов. Дисплеи приборов иногда тускло мигают, сообщая, что часть систем сохраняет работоспособность, но большинство не подают признаков жизни. Никого нет. Даже трупов. Абаддон и его воины расходятся по отсеку широкой цепью. Под ногами хрустят куски пластика, битое стекло и сухие листья. Большая часть оборудования поросла влажной черной плесенью и уродливыми пушистыми грибами. Черная слизь, заливающая пульты, выглядит так, будто команду ей рвало. Первый капитан слышит, как она, стекая, стучит по настилу палубы. «Что от меня побери тут случилось?» спрашивает Джараддон. Абаддон предпочитает об этом не думать. Командный отсек выглядит как часть космического скитальца, что дрейфовал среди звезд на протяжении десятков веков. Похожие на щупальца наросты покрывают стены, оплетают решетки и поручни. Некоторые из этих змеящихся лоз полны сока, на них распускаются чужеродные цветы, похожие на кровавые язвы. Из теней и темных углов доносятся голоса, напоминающие стрекот от насекомых. Они шепотом рассказывают тайны и раскрывают секреты. Абаддон поднимается на главную платформу. Бесчетное множество раз он приходил сюда на инструктаж перед высадкой. Отсюда же командовал сражениями. Но сейчас почти не узнает это место. Перила над пультами рулевых погнулись от сильного удара. На столе стратегиума валяется мусор. Абаддон сбрасывает его на пол и пытается включить устройство. После двух неудачных попыток индикаторы неохотно загораются. Проекционная пластина расколота. Он вводит личный код доступа, но стол только показывает сообщение об отсутствии сигнала. «Помоги!» – рычит он адъютанту, и тот спешит на зов. Улнок умеет обращаться с техникой. Он очищает хранилище данных и пытается перезагрузить машину. «Районы дворца», — запрашивает Абаддон. «Тактический уровень». «Гаволит» мерцает и гаснет. «Проекции нет». «Тогда корабль». «Схема отсеков», «Общий отчет о состоянии систем». Улмок кивает и вводит последовательность команд. На топографическом дисплее медленно формируется изображение. Световые плоскости складываются воедино, как фигурка из бумаги. Это корабль, и в то же время нет. Абаддон всматривается в проекцию, пытаясь осознать, что видит перед собой. Он различает общее очертания флагмана, расположение палуб, силовые сигнатуры могучих двигателей. Но сверху накладывается что-то еще, будто на проектор выводятся одновременно две трехмерные схемы. «Очисти данные», — велит он. господин я избавься от фантомных изображений это это не фантомное изображение говорит Улнок. ног на гавалите виден город схема корабля и города сливаются воедино прямо как тот магазинчик со стеной инженерного тоннеля абаддон всматривается внимательнее есть еще третий слой он замечает фрагменты императорского дворца в мозаике данных львиные врата. А вот, врата вечности и последняя стена. И тут же бастион Августон, на стенах которого первый капитан стоял всего несколько часов назад. Несколько часов ведь? Он подается вперед и читает таблицы орбитального позиционирования. Мстительный дух не на орбите Терры. Он вообще нигде. И корабль, и дворец, и Терра – и все остальные элементы проекции находятся в одной точке. И у нее нет вообще никаких координат или данных для привязки в пространстве. Первый капитан отходит прочь. Абаддон чувствует жалость к отцу и страх за него. Жалость, страх и нечто не до конца оформленное, но больше всего похожее на омерзение. Господин? Адъютант поднял что-то с палубы рядом со столом стратегиума. Карты Таро. пластинки с жидким кристаллом внутри. Улнок стряхивает пыль с находки и протягивает ее командиру. «Это что-то важное?» – спрашивает он. Абаддон выбивает карты из рук помощника во внезапном приступе отвращения и разочарования. «Не прикасайся к ним!» – кричит он. Улнок настороженно отступает на шаг. «Это не наш инструмент!» – ракочит Абаддон. Это не, мы не пользуемся такими вещами. Нам нельзя вести с ними дела. Мы солдаты улнок. Солдаты? Да, конечно, господин, как скажете. Абаддон снова переводит взгляд на стол. Несколько карт упали на треснувшую панель. Он видит изображение на пластинах сквозь призрачные контуры гололитической проекции. Расколотый мир, петляющая тропа, великан, мученик. Чудовище, башни, молний и император. Темный король 7.25 Рекс Тенебрис Мне кажется начинает Мауэр, и тут же понимает, что никто ее не слышит. Погрузившаяся в непроглядную темноту помещения библиотеки становится все теснее и меньше. Тени надвигаются со всех сторон. При попытках говорить голос звучит тихо и будто издалека. Слова почти невозможно разобрать, как будто воздуха вокруг осталось слишком мало, чтобы выдержать их вес. Мне кажется, на этот раз она прикладывает больше усилий, чтобы наверняка быть услышанной, что даже те, кто принес клятву верности магистру войны, теперь в страхе прячутся от него. «Смелое заявление», – Ариман отвечает, не отрывая взгляда от лежащих перед ним книг. «Но истинное». «Не так ли?» – спрашивает Мауэр. Колдон поднимает голову. Боэтарх не выдерживает взгляда пронзительных синих глаз и отворачивается. «Империум раскололся на две непримиримо враждующих фракции», – говорит он. «При этом ни одна не отвечает интересам тысячи сынов в полной мере. Каждая по-своему является неудачным выбором. Но мы не выбирали сторону». Ваш император отрекся от нас, объявил еретиками и изгнанниками, несмотря на…» Он замолкает. Голос колдуна внезапно становится тверже, будто он сдерживает неугасимый праведный гнев. «Неважно», – Ариман откашливается. «Он презрел нашу поддержку и верность, обвинил в том, ради чего создавал, и отказался помочь в час величайшей нужды. Ваш император назначил нас предателями, и потому мы вынуждены ими стать. «Можно было остаться в стороне», – замечает Мавер. «В войне нет места нейтралитету», – отвечает Ариман. «В такие времена каждый должен выбрать сторону. Мы не разделяем идеалы магистра войны и не приносили ему, как вы сказали ранее, клятву верности из искренних побуждений. Это вынужденная мера. Есть, конечно, и преимущества». Луперкаль, как минимум, позволяет нам быть самими собой. По крайней мере, пока. Его и наши амбиции направлены в разные стороны, и потому я пришел сюда отыскать что-то, способное облегчить нашу участь. «Значит, вы его все же страшитесь?» – спрашивает Мауэр. Гор.